Тафия. Послушник Вэйши весь день тяжело работал, нет-нет, да и поглядывая на оставленные шумной девчонкой художественные принадлежности. Охранники ее прозумно бросились за ней, главное уберечь подопечную, а не вещи. Но за ними, кажется, никто возвращаться не собирался. В храм тек ручеек прихожан, и у каждого были вопросы, просьбы и чаяния. Наследнику императорского трона невыносимо трудно было находиться между простыми людьми с их мечущимся сознанием и беспорядочной энергией. Пусть дед закрыл Вэю возможность видеть ауру, но он продолжал осязать стихийные токи, и нахождение в толпе словно отравляло кровь, проявляясь горящими щеками и ушами, головной болью, пятнами перед глазами. И это, несмотря на то, что на территории храмов эманации Триединого приглушали и гармонизировали всю эту какафонию, оставляя от нее лишь слабое эхо. Из-за особой чувствительности к несовершенству людей императоры Елоувиня ограждались высокими стенами и обширными садами фамильного дворца. Но правителю все равно не скрыться от подданных, Поэтому с разрушающим воздействием эмоционального хаоса после публичных мероприятий справлялись с медитацией. Если бы она давалась Вейши, он бы не впадал в ярость так легко и быстрее научился бы владеть собой. Но, увы, ему никак не нащупать было точку спокойствия внутри. Спасибо красной пробабке с ее беспокойной кровью. С каждой неудачной попыткой Вейши все чаще срывался потому что организму нужно было освободиться от негативной энергии, а другого способа он не знал. И тем больнее от собственной ущербности и разочарования в глазах родных было наследнику, умеющему видеть красоту мира, ощущать его совершенство в тихие минуты и работать с токами стихий, когда сам он не был переполнен чужими, хаотичными всплесками сил. К вечеру в голове стоял звон — Вейши очень проголодался, но в кормильне не осталось еды, и настоятель обители отправил монахов к владыке Четтери с просьбой помочь продуктами. «А с завтрашнего дня, — сказал он служителям и послушникам, — начнем разбивать огород за храмом, посадим картошку. Я договорился, нам привезут семена из приграничной обители, что расположено в Елоу-Вине. Здесь все должно поспевать очень быстро» а зависеть постоянно от милости владыки неправильно. Людей будет становиться все больше, только на пожертвования мы их не прокормим. Настоятель был родом из Тедуса, смуглый, седовласый, чуть горбатый, с проницательными темными глазами. По силе своей он должен был видеть и понимать, кто такой Вейши. Неизвестно, приглядывался ли он к аури нового послушника, но в любом случае ни словом, ни делом особого отношения не выказал и обращался с тем же благостным спокойствием, что и к другим людям, будь они служителями или посетителями храма. Вейши вновь подметал двор, мрачно думая, что скоро и ему придется копаться в земле и презирая себя за мысли о еде и слабость из-за голода. Приблизившись с метлой к входу, он увидел, что рисовая булочка, уже подсохшая, так и лежит на чистой скамье. Никто на храмовой земле не взял бы чужого. От голода наследнику показалось, что он слышит невероятно вкусный запах сливочного масла с топлёным сахаром. На Тафии собирались грозовые тучи. Вот-вот ливанёт дождь, и ветер трепал листы бумаги, закрепленные на пепитре девчонки. Выши мрачно посмотрел туда и продолжил подметать двор. Вот сейчас дометёт и возьмет булочку. И съест не пропадать же ей». Он домел до ворот, выглянул наружу. В лицо дул тяжелый предгрозовой ветер. Город на реке стал свинцовым. Неру подернулась рябью. На улицах почти никого не осталось. Все прятались от стихии. А вот по дороге к храму тяжело поднимался какой-то мужчина, ведя за руку женщину. Она остановилась, повисла на мужчине. Он с трудом удерживал равновесие. Ветер сбивал с ног. «Глупцы!» «И зачем в такую погоду в храм подниматься?» — поморщился Вэйши, отворачиваясь. «Опять беженцы, наверное». Они приходили постоянно, рассказывали страшные вещи о войне, и Вейши иногда мечтал, как убежит в Рудлок или Блакорию, вступит в отряд добровольцев и совершит подвиги. И сам Четтери пожалеет, что сослал его, и выразит свое восхищение. Останавливало наследника лишь понимание, что он единственный внук, Если погибнет, прямая линия наследования прервется. Да и перерос он почти подростковые порывы. Во всяком случае, он был уверен, что перерос. Глаза снова наткнулись на вещи шумной утренней девчонки. И Вэйши, нехотя собрал их, отнес под крышу, то и дело поглядывая на сладкий, пахнущий подарок. Затем помыл руки, налил в чашку из фонтана холодной воды, сел на скамью и, наконец, взял булочку». Отщипнул кусочек и сунул в рот. И почти зажмурился. Так вкусно было и так похоже на то, что он ел на родине. Сразу меньше стала звенеть голова, и отступили мрачные мысли. За спиной зашлепали по брусчатке первые тяжелые капли, и вдруг разом ударил ливень, загудел, расходясь все сильнее и сильнее, захлестывая город полосами ветра и воды. Выши! Отломил еще кусочек, глянул за ворота в пелену дождя. Женщина лежала на дороге, мужчина старался приподнять ее. Они были совсем недалеко, шагах в двадцати, но их силуэты едва-едва можно было разглядеть. Наследник поколебался, оглянулся. Во дворе кроме него никого не было. Положил булочку обратно на лавку и со вздохом шагнул из-под защиты храмовой кровли. Мощный ледяной ливень вышиб дыхание, пригнул к земле, оглушил, заставив на миг потерять ориентацию. Вейшей подбежал к паре. Молодая женщина тяжело дышала, глядя перед собой расширенными глазами, а мужчина лет сорока все пытался подхватить ее подмышки, подтянуть вверх. Она была беременна. «Жена рожает!» Крикнул он в панике по-блокорийски, видимо, даже не задумываясь, откуда ело винскому послушнику знать язык. Но тут и без знания все было бы понятно. Ваиши опустился на корточки, попытался тоже поднять женщину. И тут ее дыхание сорвалось, тело напряглось, и она закричала. «Не трогайте меня! Больно! Я умру! Умру!» Она стонала, выдыхая воздух со свистом и цепляясь за мужа. Ваиши отстранился, прикрыл глаза. Ее боль, страх и бессилие воспринимались так, будто ему на глазные яблоки и виски изо всех сил давили. И воздействовать, чтобы успокоить, он никак не мог. Спасибо деду. Хотя знания-то никуда не делись, и войши нащупал на запястьях женщины точки спокойствия, надавил изо всех сил и дунул в лицо. Она вдруг затихла, и наследник молча подхватил ее под руки, С другой стороны присоединился мужчина, и они под проливным дождем потащили его жену в храм. У входа Блокарейка снова начала кричать и виснуть у них на руках. «Ребенок! Ребенок идет! Дайте мне лечь!» Ее поспешно уложили на лавку. Муж с огромными глазами задрал мокрую юбку, снял белье. «Я не знаю, что дальше делать!» Прочитал он, тряся головой. «Не знаю!» Ноги стонала женщина. Поддержите мне ноги!» «Помогите!» — крикнул Вайши в сторону храма. «Кто-нибудь! Нужна помощь!» «Больно!» — плакала женщина и била рукой по скамье. Муж раскачивался из стороны в сторону, и Вайши схватил его за грудки, тряхнул, шлепнул по лицу, и глаза облакарийца приняли осмысленное выражение. «Ребенка, лови!» — выплюнул наследник и взял женщину за ноги, отвернувшись. Роженица напрягалась, рычала сквозь зубы или начинала плакать и спрашивать «Уже видно! Уже видно!» И у него самого кружилась голова, и казалось, что он вот-вот свалится без чувств. Раздались шаги. На его и женские крики прибежали служители, кто-то из красноволосых драконец. Началась суета. Наследника так и оставили держать ногу, и он упорно смотрел на дождь, слыша крики, стоны, чувствуя, как напрягаются мышцы под его рукой и как сильно пахнет кровью. И когда, наконец, послышалось детское мяуканье, Вейши даже с места двинуться не смог. От напряжения затекло все тело, а руку свело так, что он наверняка оставил на лодыжке женщины синяки. «Драконица осматривала новорожденного», — борчевала мать. Мужик со слезами что-то ворковал жене, каялся, попутно объясняя служителям, что они только-только прибыли из Блакории с группой таких же беженцев. Слышали, что здесь им дадут свой дом, и можно будет жить спокойно. И рожать рано, восьмой месяц, но куда деваться, если началось? Больниц нет, так что пошли в храм, но роды оказались скоротечными, еле дошли. — Если бы не этот паренек! — жарко говорил Блакорийц на своем смешном и грубом языке. — Не дошли бы! Он подскочил к Вейши, потряс его за руку. «Благослови тебя, боги, парень!» Женщина тяжело вздохнула, и он кинулся к ней. «Да, милая, да, что тебе?» «Очень пить хочу», — жалобно сказала она. «И есть». Он с надеждой обернулся к служителям. «Сейчас на кухне посмотрим что-нибудь», — сказал настоятель с сомнением. «Продукты должны принести». Вейши отступил, снова ощущая, насколько он голоден, взял с соседней лавки уже порядком зачерствевшую булочку и протянул женщине, на груди которой, под несколькими слоями ткани, копошился и сопел маленький человечек. В конце концов, пищу можно добыть и другим способом. И не будет он испытывать чувства долга по отношению к девчонке-художнице, что ел ее хлеб. Хотя немного, но все же ел. Значит, нужно будет поддариться. «Я ломал», — проговорил Вейши по-блакорийски. «Не побрезгуйте». «Благослови вас, боги», — прошептала беженка, одной рукой поглаживая ребенка, а другой принимая угощение. «Как вас зовут?» Вейши буркнул наследник, мечтая только о том, чтобы запереться в пустой комнате и отдохнуть от беспокойных простолюдинов. Ему было физически больно от массы эмоций, которые он словил в этот вечер. «Тогда...» «Назовем сына Вэем. Ты ведь не против, Ян?» Мужик, судя по блаженной ошалелой улыбке, был не против. Когда на город легла темная южная ночь, из ворот храма вышел молодой человек. Он прошагал по брусчатке вниз по склону, мимо спящих и пустых домов, поглядывая туда, где возвышался дворец мастера и владыки, и сжимая от вновь накатившей обиды зубы. Знать бы, что за два слова он должен сказать. Вряд ли это «прости, мастер», что-то иное. Вейши дошел до берега реки, разделился и спустился в воду. Голубоватый полумесяц освещал тень, плывущую через великую широкую неру. На этой стороне простирался город, а на той стояли холмы, покрытые лугами и лесами. Через довольно продолжительное время на противоположный берег вышел большой тигр. Свет луны делал его почти черным, но если бы дело было солнечным днем, случайный свидетель увидел бы, что шкура красавца с широкой мордой и раскосыми умными глазами отливает красным. Тигр поскакал по берегу, как щенок, то ли радуясь чему-то, то ли обсыхая, с наслаждением почесал зудящую спину о ближайшее дерево, и понесся в лес. Вайши много раз так охотился. Здесь водились косули и редкие рыжие зайцы. Живности еще было мало, но в зверином обличии наследник был непривередлив, и ему на зуб шел и одичавший пушистый верблюд, и зазевавшийся бурундук. Хищников в округе почти не водилось, а если и были, то из окрестностей города быстро убрались, оставив ареал охоты полосатому хозяину. За ночь Вейшип пробегал огромные расстояния, отдыхая в лесной тиши от людей и приходя в себя. До зари он возвращался обратно, изучив еще кусочек прилегающих к тафии лесов. Вот и сейчас, сытый и отяжелевший, он благодушно трусил к реке, удалившись от привычных маршрутов, когда что-то необычное заставило его остановиться. Вейши сделал несколько кругов, прислушиваясь к себе и пытаясь понять, откуда здесь, в лесу, ощущение чуждости, противоестественности. Словно поблизости находилось что-то инородное, возмущающее гармоничное течение стихий. Красный тигр сужал круги, пока, наконец, настороженно фыркая, не остановился у кратера шириной метра три, вокруг которого валом лежала выброшенная из центра земля. Она уже была покрыта травой и вьюнками. На юге растения быстро закрывают собой земные раны. Ощущение чуждости шло отсюда. Тигр, преодолевая инстинктивный страх, спрыгнул в кратер, ткнулся носом в его центр, зубами вырвал клок травы и вьюнков и обнаружил небольшую, размером с орех, сферу из странного темно-синего металла, очень тяжелую. От нее-то и пахло чем-то чужим, нездешним. Метеорит? Дед показывал наследнику небесные камни и учил, осколки вне Туринских планет могут быть как стерильно чистыми, но легко встраивающимися в новый мир, так и несущими чуждую, конфликтующую с туринской энергию. И тогда они вызывают заворот стихийных потоков над собой, разрезая их как ножом могут сделать Землю вокруг мертвой, вызвать появление опасных стихийных духов. А то и вовсе звездный камень может принести с собой иную сущность, что будет нарушать баланс энергии на планете, пока метеорит не изолируют. Император показывал и как обезвреживать опасных гостей. Он окутывал их слоем стихии равновесия. В Елоувине в изножие многих статуй желтого были вделаны найденные метеориты. Покровитель мировой гармонии на своей территории легко нейтрализовывал их. И сейчас, если бы не закрытые дедом способности, высший мог бы попробовать изолировать сферу, которая не нравилась ему так сильно, что он с трудом преодолевал желание убежать. Наследник сел рядом, раздраженно похлестал по бокам хвостом, раздумывая, как поступить. Просто оставить на месте и периодически проверять, не появились ли здесь изменённые стихийные духи? А если появятся и начнут нападать на людей? Однажды Вайши ревниво спросил у мастера, почему рыжему магу подарены прекрасные клинки, а он занимается с палкой. Вечетари безлобно ответил. «Не до, ещё до такого оружия. Я заслужу, мастер!» горячай сказал наследник тогда. «Как мне его заслужить?» Четыре усмехнулся и произнес: Заслужишь, когда научишься использовать в качестве оружия что угодно, тогда и станешь не ты приложением к оружию, а оно к тебе. Только тогда ты мастер, когда твой бой равно смертоносен и красив, и с палкой, и с совершеннейшим клинком. А если ничего рядом нет? спросил Вейши. Если нет возможности, стань этой возможностью. — сказал дракон и постучал палкой по земле. — А теперь бей, Вейши! — Если нет возможности, стань этой возможностью! Тигр аккуратно взял сферу в пасть и потрусил обратно к реке. Переплыл, опасаясь выронить. От металла за зубами было некомфортно, и добыча вполне могла выскользнуть на дно и, успев до восхода солнца, вернулся в храм и уже в человеческом облике закопал опасный метеорит в корнях вишневого дерева, что росло на внутреннем дворе. Здесь, в обители Триединого, названного так, потому что он существовал одновременно в прошлом, настоящем и будущем и един был, как творец мира, который сам был миром и жизнью в ней, сглаживались все стихийные всплески и провалы. И за ворот энергии над находкой тоже успокоился, рассеялся. А отдохнувший и сытый вэши, прежде чем взяться за метлу, поклонился своему желтому покровителю и прошептал положенные молитвы. «Наш прародитель Ши завещал, — говорил дед, — «почитай богов и старших мужчин, защищай свою семью» и будь справедлив к своему народу, и тогда он не оставит тебя без благословения. Ваишиб, подметая двор, покосился в сторону храма, где за статуей Триединого на стенах мозаикой были выложены изображения всех богов и крепче взялся за метлу. Желтый не отворачивался от порченного наследника и всегда откликался на молитвы теплым ощущением покоя и благости. И сейчас откликнулся. Значит, он, Вейши, все делает правильно. И императорский внук увереннее взялся подметать. Ведь пока не появилась возможность совершить что-то, способное восхитить мастера, придется мести и сажать картошку и думать, что же он такое все-таки должен сказать Четари, чтобы тот взял его обратно.